Эпилог. Алексей Холмогоров задержался в Минске на один день. Во-первых, нужно было закончить дела, связанные с закладкой храма, а во-вторых, навестить в больнице Марину Голованову. А в-третьих, любопытно было узнать, для чего его вызывают в управление МВД. Если с первым и вторым делом он справился быстро, то в управлении его немного задержали. Вместе с ним – В приемный министра ожидали вызова Селезнев и Остапчук. Наконец их пригласили в кабинет, где кроме министра МВД присутствовали Мицкевич, полковник Гарау и Ильюшенко. Министр поблагодарил всех за хорошо проведенную операцию, а полковник Федоров из военной разведки рассказал историю о кладе. «Этим делом», – начал гость из Москвы, Главное разведывательное управление России занимается уже несколько лет. Однако нас больше интересовали не церковные сокровища, а немецкие архивы, которые фашисты не успели вывести с территории оккупированной Беларуси. Этим делом занимались и раньше, сразу после войны, но безрезультатно. «И что же подтолкнуло к возобновлению поисков?» – поинтересовался министр – Пару лет назад открылись новые факты, которые свидетельствовали о том, что архив каким-то образом связан с ценностями, пропавшими еще до революции. Присутствующие недоуменно переглянулись. Я не буду утомлять вас длинными повествованиями и подробностями этого дела. Скажу только, что после того, как профессор Ладанин предположил, где находится место захоронения клада, случайно обнаружив записи своего отца-священника и изучив его выступление в прессе. «Мы очень заинтересовались этим делом». Министр самодовольно усмехнулся. «Ну да, и не только вы». Федоров хитро прищурил глаза и кивнулся довласой головой. «Вот именно, на это мы и рассчитывали. Мы знали, что рано или поздно к архиву потянутся руки преступников... «И мы не ошиблись». Мицкевич недоверчиво сморщился. «Так вы что, генерала Звягинцева подозревали и раньше?» «Нет», – сокрушенно вздохнул полковник. «Он попал в наше поле зрения совсем недавно, когда его ведомство вдруг проявило интерес к Ладанину. Мы внедрили в его ближайшее окружение нашего агента, Марину Голованову, капитана ГРУ» и через нее узнали любопытные вещи. А оказывается, Звягинцев вовсе не Звягинцев, а обер-лейтенант Абвера Отто Заммер, который до войны долгое время жил и работал у нас. Присутствующие удивленно переглянулись, а Холмогоров спросил полковника. «А как Звягинцев, то есть Заммер, узнал о кладе?» Федоров повернулся к советнику-патриарха. «Мы проверили имеющиеся архивы и выяснили, что сын Тулеева служил в полиции именно в тех местах, что и заммер, Предполагаю, что они нашли общий язык». «А почему этот клад так долго был не востребован?» – спросил министр. «Скорее всего, его на прежнем месте не оказалось», – ответил Федоров. «И настоящее место захоронения трудно было отыскать». А заниматься явным кладоискательством было для Заммера и остальных весьма рискованным делом. На Федорова посыпались вопросы, на которые он коротко отвечал. Холмогоров молча слушал и вдруг спросил. «А почему вы сразу не обратились к ладанину и не предупредили о грозящей опасности?» Вопрос был не из «Да мы собирались!» – виновато произнес полковник. «Но не успели. К тому же ваш выбор места для закладки храма внес свои коррективы, и нам пришлось перестраиваться на ходу». В кабинете возникла неловкая пауза. «А где майор Самсонов?» – поинтересовался Селезнев. «Самсонов арестован прямо на взлетной полосе. Кстати, выяснилось, что капитан Кузьмичев и отец Никифор были убиты одним оружием». Майор постоянно имел при себе финку. А Заммер? Тот застрелился. «А какая связь между этими искателями приключений?» – недоуменно спросил министр. «Звягинцев Заммер имел обширные связи и обладал достаточной информацией», – пояснил Федоров. «Он использовал потомков Тулеева и Гольдберга в своих интересах, а в нужный момент сорвал куш». «Хотел сорвать!» – поправил Гостя Мицкевич. «Да-да, хотел!» И полковник ГРУ подробно рассказал собравшимся о ходе, проведенной в аэропорту операции. Скорый поезд «Минск-Москва» отправлялся через 10 минут. Холмогоров стоял на перроне в окружении капитана Селезнева и Владимира Старины. Переговорив о том о сём, мужчины замолчали – Проводница, молодая симпатичная девчушка, стала приглашать отъезжающих в вагон. «До отправления осталось пять минут», – почти детским голосом произнесла курносая проводница. «Прошу отъезжающих занять свои места». «Но, мужики!» – вздохнул Холмогоров. «Мне пора». «Да постой ты еще немного», – произнес Селезнев. «Без тебя поезд не уйдет». «В крайнем случае», – согласился с Селезневым Владимир, – «уедешь следующим поездом, а лучше завтра. Посидим еще, поговорим, водочки откушаем». «Конечно», – настаивал капитан Селезнев, – «я, глядишь, до завтра майора получу». Мужики рассмеялись. «Нет, ребята», – с грустью посмотрел на них советник патриарха, – «дома дел не в проворот». Селезнев весело подмигнул. «А тут что? Малых, что ли?» Алексей улыбнулся. «Нет уж, Артур, оволь. Поднял вверх руки советник патриарха. «Ты вот лучше Владимира займи работой. Подкинь ему пару сюжетов». Писатель замахал руками. «Вы мне тут столько наговорили о своих приключениях, что мне ни на один детектив хватит. Народ до сих пор в себя прийти не может». Селезнёв загадочно прищурил глаза. «А что? Обычное разминирование опасных элементов!» Проводница стала опускать подножку вагона. «Пассажир!» – недовольно крикнула она. «Так вы остаетесь или едете в Москву?» Холмогоров кивнул головой. «Еду в Москву!» – ответил он и повернулся к товарищам. Ну, ребята, не поминайте лихом!» «И ты нас тоже!» – ответил Артур. «Будете в Москве?» – сказал Холмогоров. «Непременно позвоните. Буду рад встретиться». «Будем иметь в виду». «Передай привет Косте Гурееву». «Непременно». Поезд медленно тронулся. Холмогоров пожал мужчинам руки и на ходу запрыгнул на подножку вагона. «Спасибо, ребята!» – крикнул Алексей. «Непременно приезжайте!» «И ты тоже!» Поезд набирал ход. Вдруг Холмогоров заметил молодую высокую женщину, которая, прислонившись к стене здания вокзала, молча смотрела вслед удаляющемуся составу. Алексею показалось, что она очень похожа на Ладанину, но он мог и ошибиться. На всякий случай он помахал ей рукой. К его большому разочарованию – Женщина осталась неподвижной. «Да, Холмогоров, Холмогоров!» – вздохнул советник патриарха. «Не выйдет из тебя пророка, по крайней мере, в амурных делах». Он бросил прощальный взгляд на людей, стоявших на перроне, и еще раз грустно вздохнув, закрыл тамбур. Ирина молча наблюдала, как скорый поезд «Минск-Москва» удалялся все дальше и дальше – превращаясь в маленькую темную точку. Ее глаза были влажными, а сухие губы беззвучно что-то шептали. Если бы Алексей Холмогоров мог слышать, что шептали ее губы, возможно, он уехал бы из Минска в другом настроении и намного позже. Конец книги.